Двое часовых играли в карты под натянутым перед подъездом тентом. Подошедший Кера, заметив в углу пустую бутылку из-под крепкого пойла, только усмехнулся. Охраннички, мать их. Зато у обоих рога на куртках. Красиво, да. Ты, проводи к старшему. Он вроде видеть меня хотел. А ты кто? Сперва парень было не сообразил, но, вглядевшись, осёкся и исправился. «Да, конечно, только...» «Только что?» «Оружие оставь!» Кера в душе вздохнул. <сос> «Задолбали гребаные ангелы или демоны. Лихрен поймешь кто. Твою. Себе». И он, не таясь, осклабился. Собеседник вроде как начал понимать, что над ним издевается. Стрепенулся, вскочил, но Кера будто того и ждал. под шаг уход вниз, удар кулаком по яйцам. «Ах!» <сос> Затем Рейдер спокойно выпрямился, добавив скрутившемуся в узел охраннику локтем по позвоночнику. После чего вытащил из-за пояса парня пистолет и, брезгливо осмотрев, швырнул в лужу. «Не, не оставлю. Барахло. Давай тогда ты веди». Кивнул он второму из охранников. Тот оторопело сморгнул и кивнул. Ну, хоть один с мозгами.